24 марта Первая публикация романа Чапаев 1923 год Жить хочется Чапаева в сегодняшнем книжнем магазине не купишь Он не переиздавался с советских времен Да и охотников читать его наверняка будет немного Фильм совершенно заслонил книгу, как Петька и Анка в картине заслонили Фурманова. Между тем, роман не о Василии Ивановиче и Петьке, этих двух персонажах советского детского фольклора, а именно об отношениях Федора Клычкова, в котором Фурманов изобразил идеального себя, и переубежденного им монархиста Василия Чапаева, крестьянина и полного георгиевского кавалера. И эта линия куда интереснее фильма – достоинство которого отрицать бессмысленно, просто он про другое. Символично, что в середине 30-х на экран вытащили именно Петьку, о котором в романе говорится мельком и пренебрежительно. Там он грязный, туповатый чапаевский ординарец, объект всеобщих беззлобных насмешек. Но именно Петька – положительный герой новой эпохи, а интеллигентный комиссар – явно уходящая натура. Трудно сомневаться, что Фурманова уничтожили бы еще в первую волну большого террора. Он был вдобавок и раповец, хотя правый – толерантный к попутчикам. Роман был экранизирован не только потому, что срочно требовалось создавать мифологию гражданской войны и готовиться к новой а потому что стал одним из советских бестселлеров, выдержал четыре издания еще при жизни автора, умершего в 1926 году от Менингита, и в библиотеках его было не достать. В чем тут дело? Вероятно в том, что Фурманов интуитивно угадал безошибочный рецепт. В основе множества шедевров – приключения благородного странника и его хитроватого спутника, простого и циничного с виду парня, наделенного, однако, золотым сердцем. Почти все романы странствования и многие детективы построены именно так – Дон Кихот и Санчо, Тиль и Ламме, Холмс и Ватсон, да те же Дживс и Вустер, наконец. Трудно сомневаться, что в реальности отношения Клычкова и Чипаева были далеки от идиллических. Ссорились они по десять раз на дню, Чипай размахивал револьвером, и только холодная выдержка Фурманова спасала положение. В сущности, получилась книга об отношениях народа и интеллигенции в гражданской войне, отношениях трудных, бурных и необыкновенно плодотворных. В обычной жизни Фурманов едва ли повстречал бы Чапаева, студент Московского института, книжник, ивановский уроженец и столичный житель. Ему попросту негде было пересечься с плотником из Волжской деревни. Да и сам этот плотник сроду бы не заподозрил в себе великих командирских способностей, и Фурманов не проявил бы педагогических и кавалерийских талантов, если бы не империалистическая война, перешедшая в гражданскую». Чапаев — роман о фантастически талантливом народе, восторженно открывающим в себе новые способности, о полуграмотном крестьянине, оказавшемся природным стратегом, о рассудительном умнике, обернувшемся превосходным наездником и хладнокровным солдатом. Эта книга, может, и написана суконно, Однако в ней чувствуется жар и азарт боя, здоровье и молодость, и вот этот бешеный восторг первооткрывательства. Все можем. Мир краим. Естественно, Чапаев шел в бой не за большевизм, в котором, как и в фильме, плохо разбирался, и уж, конечно, не за личную славу, хотя тщеславен был бешено. Мировую революцию он представлял расплывчато, как Копенкину Платонова. Но в этом и прелесть. Что-то определенное и ясное никогда бы его так не вдохновило. Им всем, комиссарам, плотникам, студентам, крестьянам, прапорщикам Первой мировой и провинциальным мечтателям рисовалось нечто феерическое, невообразимое, сказочное и универсальное. И они чувствовали себя зодчими вековой мечты человечества. И эта наивная, но неубиваемая вера делал их титанами. Многие из них так и не вписались в послевоенный быт. И едва ли можно представить Чапаева в середине двадцатых советским военным чиновником. Фрунзе убили, Котовский в мирное время нарвался на пулю сумасшедшего ревнивца, а сколько незаметных и никем не описанных героев гражданской войны сломались, как героиня толстовской гадюки, спились или превратились в легендарных «воров», как Леоновский Векшин. Советская жизнь, плоская и пошлая, оказалась им не по масштабу. Гражданскую они вспоминали как лучшее время, не потому что безнаказанно грабили и насиловали, не потому что им нравилось убивать, а потому что это было время великого общенационального вдохновения. И в Чапаеве это чувствуется. От его страниц веет счастьем и обреченностью, Ясно ведь, что у героев нет будущего. Оба рано умрут, потому что человеку, преобразившемуся в магнитном поле большой истории, нет пути назад. Чапаев останется на берегу Урала, раненый в голову и руку. По одной из версий он не прыгнул в реку, а застрелился. Фурманов умрет, не закончив нового романа «Писатели». Ценнейший был бы документ, памятник литературной борьбе двадцатых. По своему не менее увлекательной, чем гражданская война. Бабель увидит все иначе, и поскольку художественный его дар несравнимо больше Фурмановского, мы будем помнить не Чапаева, а Канармию, не Клычкова, а Лютова, которому гуся убить подвиг. Бабель увидит, как большая история и расплывчатая революционная мечта пробуждают фанатизм и зверство, как взаимное истребление разъедает душу, И такой взгляд на вещи имеет право быть. И у Лютого своя бесспорная правда. В эпохе разрушения и упадка она ближе и понятнее читателю, чем утопические разговоры о мировой революции и описание боев в корявой политодельской стилистике. Но чудесные превращения заурядных и далеких друг от друга людей в могучих, неразрывно спаянных боевых товарищей, хозяев нового мира, мифологических кентавров, несущихся сквозь пули и неуязвимых для сабель, случаются именно в кровавые эпохи и индуцируются именно утопиями, хоть ты тресни. В другие времена ничего подобного не бывает. А без героев история мертва что мы имеем, и предупреждал об этом другой автор с фамилией похожий на Чипаев. В одном из философических писем прямо сказано, пусть неглубокие мыслители боятся религиозных войн. Ужасно лишь бессмысленное зверство, которого и в повседневности хватает, а героическая борьба за идеалы прекрасна. В ней отковываются великие характеры и совершаются духовные подвиги. Фурманова перевели из Чапаевской дивизии за два месяца до ее Лбищевского разгрома. Судьба уберегла. Не то б, конечно, ни романа, ни фильма. И не узнал бы никто. А Василий Иванович, мало ли таких было. Он успел написать Чапаю единственное письмо, которого адресат уже не получил. Письмо тоскливое, хотя и В штабе Фурманову плохо, скучно. Он срывался и отчаянно рвался назад. Помнишь, как мы с тобой летали по фронтам? Кровь кипит, жить хочется. Вот это «жить хочется» и останется от фурмановского романа. Не прозибать, не выживать. Жить. Кто же будет сегодня переиздавать и перечитывать такую? Kniegu.